Саша стоял у окна, вглядываясь в ночную октябрьскую темень. Курил уже четвертую сигарету подряд. Одинокая лампочка над подъездом скромно выхватывала слабеньким своим светом небольшой кусок газона, зачахшим от ранних заморозков астрами до старой тополины ствол. Остальная часть большого двора старого дома будто провалилась в темноту ночи. Даже луны на небе не было». Скрылась за толстыми облаками, будто обиделась на что. И ни ветерка, и ни звука за окном. Замерло там все, насторожилась в тревоге. И телефон молчал. Саша залился: «Ну что за девчонка такая вредная, господи? Трудно ей позвонить, что ли? Вот как она пойдет в такую темень одна? Стой теперь у окна, жди ее!» «Ему работать надо. Вон экран ноутбука, как светит зазывно. Так бы и провалиться сейчас туда в свое удовольствие. А он стоит у окна и курит, как идиот, и курит. Просил же по-хорошему, позвони. Ну что за девчонка такая?» Выбросив сильным щелчком очередной окурок в форточку, он решительно развернулся, тихо открыл дверь комнаты и на цыпочках вышел в темную прихожую. Нащупав на вешалке свою куртку, начал топтаться неуклюже в поисках ботинок. Свет включать не хотелось. Дверь в комнату Ольги Андреевны всегда была для удобства ее передвижения открыта и выходила в коридор. Так что она запросто могла и проснуться. А потом не уснуть остаток ночи вообще. Будет лежать и мучиться грустными своими мыслями. «С ней вообще что-то случилось сегодня». Перелом какой-то произошел. Он пришел вечером, а у нее лицо будто ударил кто. И рассказывать ничего не стало. Он особо и настаивать не решился. «Да где ж эти его ботинки, черт возьми!» В двери тихонько зашуршал вставляемый с той стороны замочную скважину ключ. И Саша вздохнул с облегчением. Повесив обратно на крючок куртку, он прокрался быстро на кухню. Включил лампу-ночник на подоконнике. все в кухонный стол и, сцепив перед собой руки, стал ждать Василису. «Сейчас он ей устроит тут Кузькину мать!» «А что, позвонить-то слабо было?» Возмущенным шепотом произнес он сразу, как только она нарисовалась в дверях и удивленно-испуганно уставилась на него. «Я же просил тебя, позвони, когда выходить из кафе будешь!» «Я встречу!» «Ой, а я и забыла совсем!» Так же шепотом хохотнула в ответ Василиса. «И что телефон работает, тоже забыла. Привыкла уже как-то без него обходиться, знаешь. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Неправда. К плохому гораздо быстрее». «Ты давай мне зубы не заговаривай, девушка, чтобы это было в последний раз, поняла? В следующий раз...» Обязательно позвони, я встречу. Ага, только это неудобно как-то. Чего тебе неудобно? Ну, отвлеку вдруг. А может, на тебя вдохновение в этот момент нападет, Или снизойдет, Или спустится? Как там у вас, у писателей, правильно говорится, а? Ничего такого не снизойдёт и не спустится. Звони, поняла? Поняла. Я ведь, ты знаешь... «Прочитала твой роман. Всю ночь предыдущую не спала. Мне так понравилось, Саш. Я даже не помню, что я читала такое в последний раз, чтобы мне оторваться не хотелось». «Правда? Тебе правда понравилось?» Саша вдруг улыбнулся смущенно и отчего-то пожал плечами. Прежняя злость на эту девчонку моментально испарилась куда-то, будто и не было ее вовсе. А вместо нее... Напало вдруг это странное ощущение смущения от ее похвалы. Даже не сказать, что приятное, а какое-то незнакомое, необычное совсем чувство. Правда, Саш, ты знаешь, давно с таким удовольствием ничего не читала, чтобы внутри у меня все пело. Тебе сюжет понравился? Да и не только сюжет в общем. То есть, я хочу сказать, не в сюжете тут дело, а в ощущениях каких-то душевно-праздничных, которыми ты делишься щедро через писанину свою. Читаешь ее и понимаешь, что жизнь, она все таки подарок, а не дерьмо. И это так здорово, знаешь? В общем, мне и не объяснить толком. А почему ты их не печатаешь, романы свои? Пусть бы их люди читали, это же нормально. Кто-то пишет, кто-то читает. «И все пределе «Да я носил один раз в издательство. Давно, правда. Не взяли». «А что сказали? Плохо?» «Да нет, что плохо как раз не сказали. Сказали, формат не тот». «И что?» «И все. Я больше никуда и не пошел». «Да почему? Подумаешь, формат не тот. Для того издательства может и не тот, а для другого как раз и тот». «Ты что? Так же нельзя! Даже не по-мужски как-то! При первой же неудаче взял и отошел в сторону!» «Да, я сначала тоже себя за это ругал, знаешь, а потом вдруг понял, не хочу никакой такой суеты. Мне и так хорошо, без трепыхания этого. Пишу и пишу себе, живу и живу себе. Я удовольствие свое уже в процессе успел словить, понимаешь?» А погоня за признанием — это уже суета. Лишние и никому не нужные телодвижения. Мне, по крайней мере, точно не нужны. Нет, не понимаю. Медленно покачала головой Василиса, садясь напротив него на кухонный стульчик. Не понимаю, Саш. Вроде все правильно говоришь, но что-то тут не так. Давай-ка поподробнее объясни мне, глупый. Но... «Понимаешь, каждый должен устроиться на этой земле так, как ему предназначено. Детям земли одно, детям солнца другого». «А что, мы разве не все дети земли?» «Нет». Саша замолчал, смотрел на нее в слабом свете ночника, улыбался. Эта девчонка понимала его. Хоть и говорила, что не понимает, но понимала прекрасно, он это чувствовал. Он мог говорить с ней сейчас обо всем и не бояться ничего, не бояться быть отвергнутым и осмеянным, раздражающим и вызывающим праведный женский гнев по поводу его неправильного отношения к своей жизни. Он мог ей даже рассказать про детей Солнца и детей Земли. Она поймет, поймет, что он никого не ругает, не хвалит и никак не оценивает, что и на самом деле люди, которые дети Земли, ничем не лучше и не худше людей, которые родились детьми Солнца. Просто они разные, вот и все. Для детей Земли вся жизнь в основном состоит из преодоления препятствий к достижению какой-то цели, к успеху, к общественному в конечном итоге признанию. Всем им нужно обязательно просто необходимо кем-то значительным стать а иначе и жизнь вроде как и не удалась, вроде как и прожита зазря, совсем впустую. И это не есть плохо, просто они так устроены, дети Земли. Это их суть, и дай им Бог. А дети Солнца, они по-другому устроены. Суета для них губительна, успехи и достижения любых целей не так уж и важны, а вдруг признание – просто пугает неминуемым людским любопытством. Они хрупки, тонкокожи и наивны. И часто бегут по тому же пути, что и дети земли, расшибая при этом себе лбы и колени, и боясь прослыть неудачниками, и не понимает, что это совсем не их путь, и мучаются страшно. Хотя мучиться и не стоит вовсе, а стоит лишь понять, что ты – дитя солнца, и жить себе... Никуда и ни зачем не торопясь. Пусть дети Земли стремятся к своему свету Солнцу, им так природой положено. А детям Солнца бежать никуда не надо. Оно внутри у них уже есть, свое маленькое Солнышко, которое надо уметь видеть и уметь от него согреваться. А суету эту в стороне от себя держать. Все это он сейчас выложил ей совершенно открыто и искренне. Хоть и знал, что и она тоже яростно будет спорить с ним сейчас. Но спорить будет по-своему, совсем-совсем не раздражаясь и не крутя периодически пальчиком у виска. «Вот и я, выходит, в старотне от суетной жизни стою, Василиса», произнес он тихонько, будто выдохся на последней своей фразе. «Мне так лучше, понимаешь? Мне так жить удобнее, и я счастлив». «Хм...» Выразительно хмыкнула Василиса и откинулась на спинку стула. И, помолчав с минуту, вдруг возмущенно и насмешливо произнесла. «Так это всякий знает. В сторонке-то спокойнее постоять. Да и забыть при этом, что ты на земле матушки все же родился, а не на солнце. И что живешь ты на этой земле матушке, и благодарен ей должен быть за эту жизнь. И хотя бы в благодарность это соблюдать ее земные законы. А жил бы на солнце, жил бы по его законам. Ишь ты, в сторонке он хочет постоять. Она еще помолчала очень выразительно и возмущенно, сузив на него и без того узкие монгольские глаза. Потом оторвалась от спинки стула и, удобно устроив подбородок в сложенных ковшиком ладонях и улыбнувшись, вдруг произнесла весело. «А ты знаешь...» «Уважаемое дитя солнца по имени Саша, у нас тут, на земле нашей, не так уж и плохо, между прочим. Не сильно романтично, конечно, иногда даже очень скользко, грязно и мерзко, но в общем ничего. Жизнь как жизнь, и препятствия надо преодолевать, и вверх взлетать, и в дерьме оказываться, и героически из этого дерьма снова к солнцу выползать, и книжки при этом хорошие читать» это тоже необходимо. А стоять в сторонке это никому нельзя. Ни детям земли, ни детям солнца. Не нравится эта земле, потому как она здесь всему хозяйка. И по ее законам всем нам жить следует. И тебе тоже. Не ловить свой кайф в одиночку, а идти и упорно добиваться, чтобы тебя печатали. «Слушай, откуда в тебе это?» восхищенно произнес Саша, Восхищаясь ее уверенным голосом, ее гневным лицом и ее насмешливой улыбкой, искушенной в жизненных премудростях женщины. Ты же еще девчонка совсем! Откуда в тебе столько силы, уверенности? Не знаю, пожала плечами Василиса и вдруг засмущалась страшно, услышав его голосе это искреннее ею восхищение. От отца, наверное, он очень сильным был человеком. И умным, и добрым, и целеустремлённым, и успешным. Настоящее полнокровное «дитя земли», как ты говоришь. Наверное, в лучшем его варианте. А я вот тоже всего добьюсь. Сама, несмотря ни на что, я знаю. И даже то знаю, что трудности нынешние мне не зря даны. Я их обязательно пройду, эти трудности. Обязательно и бабушку на ноги поставлю. «Я верю. Так должно быть. Я ведь раньше и не знала, что жизнь вот такой вот может быть. Собиралась в Сорбоне образование получать, жить ярко да красиво, фирму свою открывать с нуля и развивать ее по новым экономическим законам, мною же в процесса изобретенным». «А сейчас что? Не хочешь уже?» «Почему не хочу? Хочу и буду». «Рано или поздно, но буду. Просто путь у меня другим получается, более трудным да извилистым. Но это, наверное, и хорошо, потому что учиться я буду для себя, понимаешь? Не для папы с мамой, а для себя. Не в соборне, конечно, но в институт приличный поступать буду. На вечернее отделение, чтобы и работать тоже, с учебой параллельно. И диплом постараюсь пятёрочный получить». А работу найду самое что ни на есть крутой фирме. На самую нижайшую должность пойду, чтобы возможность была подняться, и пойду по ступенькам. И поднимусь обязательно. Я знаю, так все со мной и случится. Вот только бы мне бабушку поднять, на ноги ее поставить. Ну что ж, молодец, а помощники тебе на этом пути не потребуются. В каком смысле? Ну в каком? Чего тут непонятного? Помощь я свою человеческую предложить хочу. Это ж какую? Да хотя бы материальную. Вот предположим, к примеру, что ты поднимаешь раза в три плату за мне комнату, а я, дурак, соглашаюсь. Тогда ты вполне смогла бы и сейчас уже учиться пойти. Хм... Снова откинулась на спинку стула Василиса и улыбнулась грустно. Что это за день такой странный сегодня, ей-богу? Все мне почему-то нынче материально помочь захотели. Сергунчик вот тоже денег предлагал. Кто это? Кто такой этот Сергунчик? Неожиданно вдруг звился Саша и даже подскочил слегка на стуле, но тут же и опустился обратно, будто устыдившись этой своей неожиданной искренней эмоции, и замолчал. И Василиса молчала. Слишком уж откровенно прозвучал Сашин вопрос. Даже неловко как-то. Так сидели они долго, с удивлением рассматривая друг друга в слабом свете хилого ночника. Будто видели впервые. И улыбались неловко. И молчали. Каждый о своем молчал. Саша о том, что впервые, наверное, в жизни его так уколола ревность. Больно и по-настоящему. Неожиданно так подкралась и врезала ножом прямо в самое сердце. А он и не подозревал раньше, каково это. Столько раз писал об этом, развешивал вокруг этого чувства слова-колокольчики, да завитушки всякие расчудесные. А на самом деле, каково оно, и не знал, выходит. И еще, чего это он вдруг взял и взревновал эту девчонку к неведомому какому-то Сергунчику, «С чего бы это ради? Влюбился он в нее, что ли? Да ну, ерунда какая!» А Василиса не удивлялась. Василиса сидела и тихо радовалась этому совершенно искреннему и такому внезапному проявлению его ревности, потому что женщиной все же была. Юной совсем, неопытной, но женщиной же. Поэтому и догадалась наперед и поняла особым, природным каким-то чутьем, что такое означает это его ревность, и что это очень даже хорошо, и это, слава Богу, и очень ей она приятна, это его ревность». И будто даже колокольчик внутри у нее в этот момент прозвенел. «Поздравляю, мол, тебя, милая девушка Василиса, с наступающим праздником!» И сердце даже чуть зашлось, защемило короткой искоркой радости, будто провел кто по нему мягкой щекочущей кисточкой. «Так, хочешь мне помочь, говоришь, да?» Нарушив неловко счастливую эту паузу, спросила она вдруг. Совсем уже другим голосом спросила. Женским уже, взрослым, многие вещи понимающим голосом. И Саша тоже его услышал, этот ее новый голос, и улыбнулся ему навстречу приветливо. «Да, хочу». Очень-очень хочу помочь. Просто терпения уже нет, как хочу тебе помочь. Ну что ж, и помоги тогда. И я согласная. И с удовольствием твою эту помощь приму. Ты вот отнеси свои романы в издательство, а гонорары мне отдашь. Идёшь? А никакой другой помощи я и не возьму больше. Только такую. Ах ты хитрюга монгольская! Весело вдруг... Расхохотался он и тут же прикрыл испуганно рот ладонью, оглянувшись на кухонную дверь. «Молодец какая! А если не возьмут у меня мою писанину?» «Возьмут, я знаю. Я в этом просто уверена». «Да почему?» «Да потому. Потому, что нельзя всех под один формат загнать. Времена сейчас другие. Сам же говоришь, у детей земли...» Одни потребности у детей Солнца совсем другие. Выбор широким должен быть, вот и твой читатель найдется, в избытке даже. Я же вот нашлась, я буду первой яростной поклонницей твоего писательского таланта. Ну что ж, раз говоришь, по земным законам всем жить надобно. Ладно, отнесу. Слово даешь. А то, да чтоб не треснуть, отнесу! «А когда?» «Вот пристала. Сказал же, отнесу, потом». «Ну когда?» «Скоро». «Тогда завтра». «Ладно, завтра. И прямо с утра». «Так это утро уже через час наступит. Посмотри, скоро светать за окном начнет. Что, мне и спать совсем не ложится. «Нет. Вот сейчас посидим еще, потом завтрак приготовим, а потом и пойдешь сразу». «Вот же зануда ты, монгольская! Такая молодая, а уже зануда!» «Да сам такой!»